Что же касается Линтона, то он вообще щел ее слова бредом, как оно отчасти и было. Однако граф не смог все же удержаться от небольшой проповеди. «Если вы имеете в виду мою попытку вразумить вас во время инцидента на конюшенном дворе, то вы, видимо, гораздо глупее, чем я предполагал. Но дело даже не в этом». Вы смотрели на Джулиана глазами самки-оленя перед первой случкой. Поймите же, такого выражения не может быть на лице мальчика-слуги. — Он очень привлекательный мужчина, — пробормотала Даниэль. Граф бросил на нее удивленный взгляд, одновременно почувствовав прилив каких-то неведомых ему доселе эмоций. «Неприятных эмоций». «Неужели это ревность?» «Конечно, нет». «Хотя по возрасту его кузен, разумеется, больше подходит этому сорванцу с сомнительной репутацией, нежели сам Линтон». «Джастин подумал, что, пожалуй, Даниэль смотрит на него только как на крайне неприятного самозванного опекуна с диктаторскими замашками» и слегка пожал плечами. Как бы там ни было, но эту роль ему придется доиграть до конца. Они оба были в этом заинтересованы. Он, Линтон, должен в целости и сохранности передать чете Марч их чада. Возможно, что он привлекательный мужчина, дитя мое, но одновременно Джулиан — «Неисправимый распутник, и вы убедитесь в этом, когда будете дюбитировать в свете как женщина». Сделав это довольно грубое заявление, граф повернулся к раскрытому чемодану и принялся выбирать рубашку и галстук для вечернего костюма. Даниэль увидела, что Линтон потерял самообладание и решила, что настал подходящий момент высказаться самой. Она гордо закинула голову и торжественно заявила. «В мои планы, милорд, не входят никакие светские дебюты, в том числе и как женщины». «Черт побери, о чем вы?» — отозвался Линтон из-за ширмы. Впрочем, у вас есть отличный выход из положения. Брак с каким-нибудь увольнем из деревенских помещиков и безрадостное существование среди корнуэллских коров. Милорд, я говорю о том, что не смогу выполнить данное вам в Париже обещание и отказываюсь от вашего дальнейшего покровительства. Если Даниэль ожидала взрыва, то ее ждало разочарование. Его светлость, по-прежнему не выходя из-за ширмы, безразличным тоном поинтересовался. «И почему же вы так решили, детка?» «У меня есть собственные планы, милорд, которые, я уверена, вы не одобрите. Я не сомневаюсь, что могу рассчитывать на помощь дедушке» но боюсь, что вы всеми силами будете пытаться его разубедить». Такое заявление невольно вызвало улыбку на губах Линтона. «Если эти планы напоминают ваши обычные, то вы бесспорно правы. Могу ли я теперь узнать, в чем они заключаются? Быть может, милорд, я не столь умна, но уж во всяком случае не полная дура» с достоинством заявила Даниэль. В ответ за ширмой раздался громкий хохот. «Тем не менее», — продолжала девушка тем же тоном, не обращая никакого внимания на столь оскорбительную реакцию своего собеседника, «я не оставлю вас до тех пор, пока мы не встретимся с лордом Чатамом, и если я смогу ему чем-то помочь, я это сделаю». «Я очень вам благодарен, дитя мое, за информацию о будущем развитии событий, и все же должен с прискорбием сообщить, что мы не расстанемся, пока я не передам вас в руки дедушки с бабушкой».